Глава 26. Атаман. Хотя станица Мартанская и считалась зажиточной, но и в ней проживали несколько казачьих семей с достатком ниже среднего. Лень, да чрезмерное пристрастие к чарке, были плохими союзниками в ведении домашнего хозяйства, и если лень еще можно было как-то победить наставлениями да укорами станишников – то зеленый змей оказывался соперником посерьезнее. И слава богу, что казаков, любителей приложиться к чарке пенного, в станице было раз-два и обчелся. Хата богатого казака, как, впрочем, и в любой казачьей станице, отличалась от хаты бедного только своей величиной, прочностью и растворчатыми оконными рамами и окрашенными ставнями. Большинство хижин имели одну-две иногда три комнаты. Близ хаты немного в стороне располагалась так называемая будка, то есть нечто вроде амбара, куда ссыпался хлеб. Здесь также хранились все мелкие вещи домашнего хозяйства. Будка делалась из турлука. Только у богатых хозяев были деревянные амбары. Более бедные жители не имели будок и ссыпали хлеб в сенях. За будкой следовала повитка, то есть сарай, где в зимнее время хранили земледельческие орудия, овозы, повозки и прочие вещи. В этих помещениях имелись отделения для рабочих животных, овец, коров и телят. За повиткой находился приусадебный участок, предназначенный под огороды. Рядом располагался бас, хозяйственный и скотный двор. Были в станице еще два амбара – Один небольшой – это казачий амбар, бывший практически в каждом казачьем дворе, а вот длинный – это так называемый гамазин – общественный амбар для хранения зерна в обязательном порядке, имевшийся в каждой станице на случай голода, пожара или неурожая. Курень станичного атамана Ивана Билова отличался еще и тем, что был выбелен до цвета снега, а оконные ставни и рамы были выкрашены темно-голубой краской. «Я кто-нибудь хмар, любил повторять атаман, обновляя ежегодно непременно перед Святой Пасхой вид деревянных ставней, красил их непременно сам, никому не доверял. Ибо все одно сробят не то, как мне потребно, ворчал Иван. Неспокойно было на душе сегодня у атамана. Ночью не спалось, вставал несколько раз, выходил на двор, глядел в сторону Черкесских гор, куда на дело ратное, увел станичника в его сын Микола Билый. Не было вестового от него. Сомнения вкрадывались в душу. Все ли ладно? Верный пес, чуя тревогу хозяина, подбегал, терся мордой, а руку, мол, не все доброе. Но сердце старого вояки сжималось от неведомой тревоги. Утром поднялся ни свет, ни заря. Как был в испутнем, вступил босыми ногами в колоши и вышел на бас. Обойдя по обыкновению хозяйство, дал наставление работнику, задававшему сено коровам. Хотел быстро вернуться в тепло, но останавливался несколько раз и выглядывался через туманную дымку, подымавшуюся от реки Марты на черкескую сторону. Затем омыл лицо прохладной водой, стоявший у крыльца боди и вошел в хату. Перекрестился на образа. Жена уже хлопотала у грубки, готовя к завтраку на сковороде шакшуку. Мелко порезанный лук шкварчал в раскаленном ароматном топленом масле. Вслед за ним отправились также мелко нарезанные помидоры и болгарский перец. Чуть погодя овощи, накрыли пять крупных, каждая на два желтка яиц. Потомив все это немного в грубке, жена подала на стол, поставив рядом полный стакан со свежим ирьяном. Закончив с трапезой, атаман сел писать цедулу по сотне до да, отчет в атаманское правление, чтобы затем отправить его как можно быстрее свистовым. Мысли в голове путались, перо постоянно надламывалось, приходилось часто выправлять. С горем пополам бумага была исписана неровным почерком. Оставалось только подписать и отправить по назначению. Давно не сменяемый на ежегодных выборах станичный атаман Иван Билый подписи своей уделял особое внимание и производил росчерк фамилии таким образом, ставшим для него с годами неким ритуалом. Написав документ, атаман вставал, проходил по комнате, скрестив руки на груди, затем вставал перед образами в красном углу, Читал царю небесный, снова подходил к столу, усаживался с размахом на табурет, брал в заскорузлые руки перо и диктовал самому себе вслух по собственной терминологии каждую букву. Колесо с гвоздиком вверх и писал букву Б. Две палочки с поперечкой наискос и писал букву И. «Раскоряка» и писал букву Л. Колесо с палочкой, тащи палочка, и писал букву И, и останняя, две палочки с поперечкой на из с птахою и писал букву И. Затем откладывал перо в сторону, брал в руки лист и довольный, словно закончил тяжелую работу, говорил Ось, подписав. Ритуал, сформировавшийся за годы правления, повторился и в этот раз. Подписав отчет, атаман аккуратно сложил лист, довольно крякнул и, встав с табурета, с силой вытянул руки в стороны, потягиваясь. Со стороны улицы через приоткрытое окно постышались крики. Это были детские голоса, прерываемые, судя по интонации, голосами стариков. Отодвинув занавески и выглянув в окно, Иван увидел следующую картину. По станичной улице в сторону его хаты направлялась процессия, состоявшая в основном из стариковый казачат и возглавляемая дедом Трахимом. Старцы суровы и важны как никогда, уже знак на особую важность произошедшего, атаман не удержался и потрогал нательный образок. Казачата, бежавшие по обе стороны деда Трахима, тянули за рукава его старого бешмета и что-то бойко выкрикивали, перебивая друг друга. Старик отбивался от них, как от назойливых мух. «Цыц, бисовы диты! не листы поперед, батька упекланы! Хай вин поперед попробуя! Разумилы!» «От, галчата!» — прошептал атаман. «Достали старого!» Циц кому кажу!» Сердился не на шутку дед Трохим и бил клюкой пылюку, готовый огреть чью-нибудь задницу поближе. Далековато было, и до атамана доносились лишь отдельные фразы, но по мере приближения процессии картина происходящего стала мало-мальски складываться в одно целое. Дидо Трохим, дедо Трохим, не унимались малые, мы хотим казаты, нас дядька Иван послав. А ну, цицмани! Уже сердито прикрикнул на казачат дед Трохим, чтобы боле пары из рота не пускать, на вербе груши, шоб курячий ноги атаману доклад робили, Цыцни не то батюгому ащу, які скаженні!» Поняв, что дед Трохим не шутит, малые угомонились, хотя и было обидно, что не они расскажут Станичному о том, с каким поручением послал Хиван колбаса. Уважение старшего – один из главных обычаев казаков, таков первый неписанный закон любой станицы. Отдавая дань уважения к прожитым годам, перенесенным невзгодам казачьей доли, наступающей немочи и неспособности постоять за себя, казаки всегда помнили слова священного писания «Перед лицом седуа вставай, почитай лицо старца и бойся бога своего». «Я Господь, Бог ваш!» Дед Трахим, поставший под парубка на пост, после того, как раздался выстрел с той стороны, не находил себе места, словно вожжа попала под гузно. Подогреваемый любопытством, он настропалил стоявших рядом с ним стариков и все вместе направились к хате атамана. Вот и улица, на которой стоит его хата. Пока суть до дела, старики не торопясь идут. Глядь, что за сполох. Мимо них, поднимая пыль босыми ногами, проносится атага казачатый среди них тот самый подпарубок, посланный дедом Трахимом разузнать, по какому поводу на посту стреляли. — С стариковными кини не проведешь! Сразу смекнули, что малые что-то знают важное и посланы к катаману с донесением — Здесь, как ни верти, но чтобы докладывали станичному атаману малые казачата, ни в какие ворота. Вот и окрикнул их дед Трохим, осадил их прыть. «А ну-ка, стоять, курячие ноги! Куты головы сорвали!» Те повиновались, остановились нехотя. Рассказали и про арбу, и про убитых казаков, и про гамаюна, и про то, что их дядька Иван Колбаса с донесением к самому атаману послал... Умолчали только, как около поста оказались. На беглый вопрос деда Трахима об этом ответили неуверенно, что, мол, пружки проверяли да заплутали. Дед Трахим смекнул, что здесь нечисто, и вмиг козыри в руках заимел. «Мол, байки не рассказывайте, шантропа, знам отдела, какие такие фазаны вблизи поста водятся». «Казачатам хоть и обидно, что теперь не удастся пирами рассказать атаману о случившемся, но против традиций и законов не попрешь», — так и двинулась вся процессия во главе с дедом Трахимом к атаману с докладом. Тот, поняв, что случилось что-то серьезное, наскоро натянул шаровары, сапоги, бешмет, надел черкеску по паху и, поправив кинжал на кавказском прибранном серебром поясе, вышел из хаты». Спустился по крыльцу, не торопясь, с достоинством. Ворота открыл лишь тогда, когда в них раздался глухой стук. «Здорово живешь, атаман!» — приветствовал ее от всей процессии дед Трахим, машинально крутя ус. «Слава Богу!» — ответил Билый. «И вам того же желаю, господа, старики!» И, строго глянув на казачат, добавил... Шалковы те а чья Шантропа на улицу вышла. Те обрадовались было, что сам Атаман Станичный обратил на них внимание, и открыли было рот, чтобы, воспользовавшись замешательством стариков на перебой рассказать о происшествии, как дед Трахим, громко откашлявшись, скорее для порядку, чем по нужде, опередил их начал разговор первым. С дурными вестями мы к тебе, Атаман. Нахмурив густые седые брови, сказал дед Трахим, «Нема больше крепостей, да и казаков ее державших в были. Гамаюн ранен, но наладан дыхая. Только, богу ясно, буде жить или нет?» «Такие дела!» – поддакнул односун, тыкая палкой в сухую землю. Надо было встрять в разговор и показать свою важность. Встрял. «Такие дела!» Дед Трофим грозно зыркнул на него. Лицо атамана из сурового стало каменным. Непроницаемым взглядом смотрел он сквозь стоявших перед ним стариков. Выслушал до конца. Немного помедлил с ответом, оставляя себе время на принятие решения. Затем, сняв попаху, перекрестился. За ним последовали и старики, и казачата. "Господа старики, молвил атаман, кто из вас в силе, берите моего коня, впрягайте арбу и езжайте на пост. Перегрузите тела станичника, вы затем к майдану правьте". Старики, несмотря на возраст, не заставили повторять наказ дважды. Выбрали из своих пятерых самых молодых, которые от роду разменяли шестой десяток. Те с благословения старших товарищей, следуя наказу атамана, впрыгли в арбу рабочую лошадь и, по-молодецки впрыгнув на края арбы, направились к посту, где их ждали тела погибших станичников. Казачата, распределившись по обеим сторонам арбы, семеня мелкими шашками бежали рядом до самого брода через реку Марту, далее им идти было нельзя. Начиналась территория, где безопасности мог гарантировать никто. Такова жизнь на приграничных с черкесами областях. Казачата с легкой досадой смотрели вслед удалявшейся орбе, пока та не скрылась за высокими кустами ивняка. Через минуту вновь слышался веселый смех, и белые гузни казачат, как поплавки, мелькали в прохладной воде Марты. Следуя традициям, обязывающим каждого, включая и атамана, с уважением относиться к старикам, Билл и пригласил оставшихся стариков во двор, усадил их в тени под развесистой лозой винограда, принес свежего холодного домашнего кваса и, дождавшись, пока все усядутся, сам сел с краю на лавку. «Да, дела!» – отхлебнув кваску, молвил дед Трахим и добавил многозначительно – «Казачью службу нестынему диаметристы!» Старики и сам атаман молчали. Каждый думал о своем, и все невольно ждали, что скажет дед Трахин дальше. Все знали о его умении найти нужные слова в нужный момент. «Вот послухайте, как пращуры наши славу добывали, то и мы не срамим их память». В летописях сечевых, что до нас дошли, описана битва на Сечи, что произошла на Рождество 1674 75 годов. Битва произошла между казаками и турецкими янычарами. 15 тысяч турецких янычар и 40 тысяч татар подошли к чертомлинской Сечи. Сняв охрану, на Сечь тихо вошли 15 тысяч янычар. Расчет был на то, что запорожцы будут опьяненными. Когда казаки одного из куреней увидели полную сечь врагов турок, то сразу тихо побудили всех запорожцев своего куреня, который имел три с половиной сотни. Они быстренько встали, тихо вооружились и под предводительством своего куренного атамана Сделали такой порядок, что у каждого окна поставили по несколько человек лучших стрелков, чтобы те постоянно стреляли, а другие, чтобы заряжали мушкеты. Так тихо полотнавшись и помолившись Господу Богу, сразу пооткрывали они все окна и ставни и начали густо и непрерывно стрелять в тесноту янычар, сильно их бить». Услышали это из других куреней и увидев на его тех же врагов, сразу зажгли со всех сторон и со всех куриных окон на сечевых улицах и заколках весьма густой и непрерывный ружейный огонь, и как с молнией, просветили свои сечи темную тогдашнюю ночь. Они так тяжело разбили турок, от одного выстрела падало их два или три. Янычары же из-за своей тесноты не могли просто наставить курению окон свое оружие. Они стреляли в воздух и бросаясь между собой, как козлы, падали на землю, часто битые и топились в собственной крови. После того, как толпа янычар была разрежена, казаки пошли в рукопашную. В результате битвы погибли 13 тысяч янычар. 150 яночар были взяты в плен, также погибло много татар, но точное количество неизвестно. Два дня казаки вычищали сечь от трупов, которые спускали в Днепровские проруби. А за славу черноморских казаков, что в конце 1790 года подошли к турецкой крепости Измаил, после двух безуспешных штурмов началась ее осада – Крепость была поистине неприступной. Ее укреплением занимались иностранные инженеры-специалисты. Из Измаил окружали четырех высоты земляные валы, главный из которых до шести верст протяженностью имел 77 бастионов и множество входных и исходных углов, а перед валами, заполненный водой ров, шестисаженной ширины и почти такой же глубины. Гарнизон крепости насчитал 35 тысяч человек. Крепость была готова к длительной осаде, продовольствие и боеприпасов было в избытке. Возглавить штурм должен был Суворов, на ультиматум которого с требованием сдаться в 24 часа турки заявили Что скорее Дуная становится в своем течении, и небо обрушится на землю, чем сдастся Измаил, и казаки пошли на штурм. Ожесточенное сражение за стенами и внутри крепости дрилось много часов, вода в Дунае покраснела от крови тех и других, однако мужество и упорство наступающих сломили сопротивление осажденных». Сражение за Измаил длилось 11 часов. Турки потеряли только убитыми 26 тысяч человек, тогда как казаки убитыми и ранеными не более 5 тысяч. Взятие крепости Измаил стало событием беспрецедентным в истории войн. Пал не Измаил. Пала непобедимая Османская империя, армия которой была практически разгромлена. В 1791 году участие в значительных сражениях казаки не принимали, да и крупных дел в том году не было. Казачьи части то и дело дробились на мелкие отряды и направлялись туда, где требовались быстрота, сметка, ловкость и другие качества казака-разведчика – Как уже выше было сказано, казаки прекрасно были знакомы с местностью, вели армию по удобным дорогам и местам, способствовали своевременной доставке в назначенные пункты боеприпасов и провианта, давали наиболее полные и точные, а значит и лучшие сведения о расположении неприятельских войск. Не раз казаки снимали пикеты турок, брали их в плен почти под стенами сильных крепостей, как, например, под Килией. Захватывали целые стада рогатого скота и табуны лошадей, и своими неустанными действиями держали в постоянной тревоге и напряжении всю турецкую армию. Вот такой славой покрывали себя наши предки. Тоже и нам наказывали из поколения в поколение, и мы достойно несем своих оругвий в память о наших прадедах. «Эх!» — вздохнув, сказал атаман, — «Христос в небесах, а душа в телесах! Кубань вечно с кровью тече!» Казачий род Билых вел свое начало, как, впрочем, и всех черноморских казаков от Сечи Запорожской. Прачур станичного атамана Ивана Михайловича Билова Сава Билый входил в состав делегации, посланной казаками в Петербург, к царице, Сборы были тщательными, дабы не ударить в грязь лицом чистому казачеству предгосударыней. Да и дело важное решалось – прошение о землях на новой родине в вечное пользование. В 1792 году во главе казачьей делегации войсковой судья Черноморского казачьего войска Антон Головатый отправился в столицу с целью вручения Екатерине II прошения о предоставлении земель черноморскому казачьему войску в районе Тамани и окрестностей. Переговоры шли непросто и долго. Прибыв в Петербург в марте, делегация прождала высочайшего решения до мая. Головатый просил выделить войску земли не только в Тамане и на Керченском полуострове, на что уже было дано согласие Потемкиным еще в 1788 году, но и земли на правом берегу реки Кубань, тогда еще никем не заселенные. Царские сановники выговаривали Головатому, что требования завышены, но Головатый не зря был выбран в «уполномоченные». Его образованность и дипломатичность сыграли свою роль в успехе предприятия. На аудиенции у просвещенной монархини головатый говорил на латыни и сумел убедить Екатерину во всеобщей пользе от такого переселения. Черноморским казакам были пожалованы земли на Тамане и Кубани в вечное и потомственное владение. В лето 1792 года от Рождества Христова Екатерина II пожаловала войску Черноморскому земли Кубани, сверяясь с документом ей подписанным, пожалованные земли составили 30 691 квадратную версту. Самодержица Всероссийская также даровала Черноморским казакам войсковое знамя и различные регалии. А еще, чему казаки были рады не меньше, Право свободной торговли вином. Правительство выдало 30 тысяч рублей на нужды переселяющихся казаков. Особливым реестром выделялось его дом с детьми, которые потеряли своих мужей в сражениях. 13 июля 1792 года царица благословила черноморцев хлебом с солью. На этом приеме Антон Головатый дал своеобразную клятву не только Екатерине II, но и всей России. Он сказал вещие слова «Мы воздвигнем грады, населим села, сохраним безопасность пределов. Наша преданность и усердие, любовь к отечеству пребудут вечно». Казаки сдержали клятву отныне и до века. Правительством было решено провести переселение двумя путями. Первым на Тамань прибыл казачий флот с артиллерией под командованием Савы Леонтича Билова, пращура атамана станицы Мартанской Ивана Михайловича Билова и основателя казачьего рода Билых. Таким путем было отправлено 3847 человек – За морскими переселенцами двинулись два пехотных полка под командой Константина Кордовского. Их численность составила 600 человек. 2 сентября 1792 года в путь двинулся отряд во главе с атаманом Захарием Чепегой. Путь этого отряда был самым трудным. Они должны были подойти к землям с северной стороны. Остальная часть войска во главе с Антоном Головатым в течение всей осени и зимы готовились к передвижению. К 1793 году черноморцы в составе 40 куреней, около 25 тысяч человек, переселились в результате нескольких походов на кубанские земли. Главной задачей нового войска стало создание оборонительной линии вдоль всей области и развитие хозяйства на новых землях. Несмотря на то, что новое войско было значительно переустроено по стандартам других казачьих войск Российской империи, черноморцы смогли сохранить в новых условиях много традиций запорожцев, правда, сменив украинские шаровары на более удобную местную одежду – черкески, бешметы, чиги и так далее, а также переняв у местных горцев некоторые традиции. Под стать славным предком Иван, сын Михайлов, бытность свою ратными подвигами приумножал славу рода билых. Не раз его природная смекалка, помноженная на присущую казакам чуйку, помогала в схватках с дикими мюридами, Не раз воинственные горцы попадали в умело выставленный казаками под командованием Ивана Билова вентиль и погибали в нем до последнего. Казаки же выходили из такого боя с совершенно малыми потерями. Креп дух и мужал характер природного черноморского казака Ивана Билова. В перерывах между боевыми стычками окунался Иван в мирную станичную жизнь с удовольствием. Как и в Писании святом сказано, каждому дню, что Бог отмерил, радовался. За жизнь праведную дал Господь жинку добрую, хозяйственную, из своих станичных девок. Там и сыновья пошли, наследники традиций славного рода билых. Пронеслась лихая молодость, как суховей востепи, степи, подымая в воздух брунчики пыли. Зрелость легкой сединой голову припорошила, Сыновья мужали, из малых казача добрыми казаками стали, уважали и станичники Ивана. На одном из станичных сходов единым решением выбрали Ивана Билова атаманом станичным. Долго привыкал казак к тому, что он и не Иван, но Иван Михайлович. И на атаманском поприще крест свой нес ровно, ступая твердыми шагами по данному господам шляху. Став атаманом, не возгордился, не возвысился, все спорные дела решал по справедливости, да и детей своих за спину не прятал, чем вызвал еще большее уважение у станичников. Микола-старшой ни в одном пекле побывать успел, несмотря на свой возраст, и в Сербии братьям по вере помогал землю от басурманина очистить. И в боях под Плевной отличился, да и за честь станицы родной в боях с местными черкесами показать себя сумел, младший Михась подстать брату, лихой казак вырос. И любили и уважали атаманов станицы, и млад и стар, так и оставался Иван Михайлович на своем атаманском посту, несменяемым несколько лет на радость всей станицы. Старики, прихлебывая свежего кваску, принесенного Иваном Михайловичем, балакали о старине казачьей. Сам же атаман, сидя с краю лавки, был погружен в свои мысли. Вбытые станичники Гемаюн, сын Микола, не давали ему покоя. Нужно было разложить все в голове по полочкам и по каждому вопросу принять четкое решение, да еще и о мирских заботах не забыть. «Бабы кое-как справляются с уборкой кого винограда. В этом году работников из иногородних нанялось меньше обычного. Важно собрать и сохранить весь урожай». Посему и слушал атаман в полуха, о чем балакали старики. Какой бы темой ни начинался разговор, он все одно постепенно сходился на времени прошлом. «То была жизнь, не то что теперь. Инициативой в делах Балачковых, как обычно, владел дед Трохим, Остальные старики лишь изредка поддакивали ему и вставляли между делом пару фраз. Атаман приподнял голову, прислушался. Разговор, судя по всему, начался давно, и балакали старики за то, что почиталась святыней в любой кубанской казачьей семье. «Сыдым мы с вами от носу, мы, стало быть, за столом и на лавке». «А помьетайте, раньше так ромя сырно и не было ничего. Вокруг сырно вся семья сбиралась. Дороги мне воспоминания о семейных трапезах та посиделках, что любили устраивать в станицах», – задумчиво продолжал дед Трахим. «Сырно, почитай, як святыня у каждой хате было». Dit meed de sierno schier op bij speciaalne lavochki, al is stulchiki, per afmeting sierno, toch en здоровий, eentje. Sierno was gezond en een Stulchiki kromma en eentje, maar no, de kinderen kroegen afzonderlijk. De tweede was een kleine siernochka. De niet niet. Это звался сосед деда Трохима Гаврила Куштаренко. Ото Шабер поддержал Куштаренко дед Трохим. Як прийдуть гості, дітей отправляли у кладовку, примикавшу у кухні і накривали там істе на сирно. А як поїдять, то муй діти виглядаєм із кладовки через двер. А батьком і Микита було так указывальним пальцем шевельне незмітно на двері, що на вулицю. Там ми хорьбою і викатуємося, при взрослоих князя було знаходиться. Зірно і я помню, доповів атаман. Часто благодатними кубанськими вечерами його виносили на вулицю, щоб насолодитися совместной їдою на свежем воздухе. А что еще нужно для счастья простому человеку? Оно такое мимолетное, все исчезает со временем, с каждым новым поколением теряется частичка устоявшихся традиций, частичка той вольной лихой казацкой жизни. Время меняет жизнь, и даже если и сырно исчезнет из нашего быта, местный диалект еще долго будет беречь это слово в своих драгоценных запасах. В тишину наступавшего предвечерия внезапно ворвался колокольный набат. То звонарь, забравшись на колокольню, пристроенную не так давно к станичной церкви Истова, отбивал тревожный сигнал языком главного колокола. Старики и сам атаман, как по команде, подскочили со своих мест. Глядя на купола церкви, частично скрываемые густыми раинами, стянули с голов папахи и медленно осенили себя крестным знамением. «Господи, помилуй!» — негромко выдохнул атаман и быстрым шагом направился к церкви. Старики, отмеряя шаги короткими таяками, а кто помоложе и без их помощи, потепали вслед за атаманом. Небольшая площадь перед церковью постепенно заполнялась стоничным людом. В отсутствие казаков, ушедших воевать Черкеса, в основном пришли старики да бабы с малыми казачатами. На арбах, подстегивая рабочих лошадей и подыбая густую дорожную пыль, принеслись казачки, работавшие на бахче и виноградниках. Хохлы, оставив свою работу, тоже были здесь. У церковных врат стояла арба с телами погибших казаков. Пять стариков, посланных за ними на сторожевой пост, аккуратно переносили раненого Гамовина в другую арбу, которой управляла Аксинья Шерест. «Вези его к бабе-знахарке», – распорядился атаман Скоры, «чтобы делала все возможное и невозможное, но чтобы выходила». Видевший множество смертей и прошедший огонь и воду атаман, с трудом сдерживал волнение. По-иному воспринималась смерть казаков, когда ты не стоял с ними плечом к плечу в кровавой сече. Справившись с волнением, атаман снял папаху и, перекрестившись на купольный крест, повернулся к стоявшим перед ним станичникам. «Братья и сестры!» Медленно, четко проговаривая каждое слово, произнес Иван Михайлович. плохая весть, нет больше крепостицы нашей, гамоюн ранен, остальные, покрыв себя славой, отошли в вечность. Помяни Господи души новопреставленных воинов твоих. Вечная им память. а Пронеслось из разных мест людской толпы почти одновременно. Матери, бабки, сестры погибших, кто, прикрывая рот ладонью, кто, встряхивая в сердцах руками, кто, утирая глаза концами платков, направились к корбе с телами их родных, привыкшие к гибели отцов, сыновей, братьев. Казачки плакали беззвучно, поминая недобрым словом в душе и черкесовы горы, и время, в котором им пришлось жить. Станичный священник, отец Иосиф, облаченный в соответствующие одежды, с дымящимся кадилом, показался из церковных врат. Казаки стянули попах с голов, женщины, временами громко вздыхая и всхлипывая стояли, понурив головы. «Господу помолимся!» призвал отец Иосиф, начиная от певания. «Придите, поклонимся цареве нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем Христу, цареве нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем самому Христу, цареве и Богу нашему!» Траурная торжественность окутала каждого стоявшего на площади. Поминали погибших добрым словом и молитвой, в вторимой за отцом Иосифом. «Со духи праведных, скончавшихся душ, раб твоих спасе, упокой, сохраняя в облаженной жизни, я же у тебя человеколюбче, в покоище твоем Господи, иди же все святии твои упаковываются». U pokoi раб rab твоïch, jako jedin jesí слава slava Отцу i Synu i Святому Духу, Ty jesí, Бог, socheche voat i uzi okovanych, sam i duše rab твоïch u pokoi. I nynie, i prísno, i vo věki Едино чистая и непорочное дево, Бога за семени родчая, моли, спастися души его, Господи, помилуй! Разносилась над церковной площадью и, отражаясь негромким эхом от стен церкви, уносилась вслед за душами новоприставленных воинов. Ангелы, незримо присутствовавшие рядом, подхватывали души каждой своего казака и уносили на суд Божий, суд праведный. «Все простит им всемилостивый Господь и упокоит в станицах небесных в месте покойном, ибо нет больше той любви, аще кто положит живот и душу свои за други своя». «Все по-доброму, улаха, делай. Иван Михайлович», — докладывал один из пятерых стариков, посланных на пост к Ивану колбасе. «Абреки, шо тела привезли, из мирных оказались. Балакает, что им это дело кто-то из наших наказал. Должно быть, Дмитрий Рева. Абреков отпустили с миром и сразу сюда». «На вести быстрее расходятся. Пока арбу гнали малыша, с нами шли наперед по Гайселы и бабам на Бахче доложили. Пока до станицы добрались, почитай, уже все знали, кого везем». «Добрее отдыхайте», — ответил смурно атаман. Народ после отпевания стал постепенно расходиться. Родные забрали тела своих погибших, отец Иосиф пошел служить молебен за упокой. Старики, негромко переговариваясь, разошлись по своим хатам. Атаман еще долго стоял у церкви. Отсюда открывался вид на горный перевал, за который ушли станичники под командованием его сына, Миколы Билова, стоял и думал о своем. Солнечный диск, в последний раз озарив небосвод оранжево-желтым сполохом, цепляясь за темнеющие силуэты ближайших горных вершин, закатился за них. Ночная мгла окутала станицу тишиной. Лишь слышны были громкие причитания из открытых окон в домах погибших казаков. Родные оплакивали своих сыновей, братьев, отцов. «Кубань вечно с кровью тече», — произнес, направляясь в свою хату атаман.